Страница 405, письмо 55, Марине Николаевна Толстой, 1856 год, июня 5 Ясная Поляна. Посылаю тебе фортепиано, пришли мне рояль и дон Жуана, как ты обещала, и еще что-нибудь из бетховенских или моцартовских вещей, которые, быть может, тебе не нужны. Да, еще помню, что проездом с Кавказа или из Крыма... Я оставил у тебя мое старое писание. Ежели оно действительно у тебя, то пришли его мне. Примечание первое и второе. Я слова своего не изменю, и после Петрова дня приеду, но не лучше ли бы вам вздумать и приехать ко мне теперь на несколько дней, а потом опять можно? В Ясном до того хорошо, что невозможно выехать. Купание на реке отличное, я только что оттуда приехал». Я бы тебе тоже устроил там купальню. Подумайте, может Иван Сергеевич тоже с вами приедет? Примечание третье. Тетенька, и я целуем всех вас и не отчаиваемся, что вы приедете. Вареньке скажи от меня ⁇ уа ⁇ а Николеньки, скажи ⁇ уи ⁇ а преступницы, скажи ⁇ уа ⁇ Примечание четвертое. «Пожалуйста, до скорого свидания. Дело мое с мужиками идет плохо, тем более я не могу уехать. Примечание пятое. Я приехал домой в четыре часа утра, все спали, и я, усевшись на балкон, прочел пушкинского «Дон Жуана», и до того был в восторге, что хотел тотчас писать Тургеневу об своем впечатлении. «Целую тебя, твой брат, граф Лев Толстой». 5 июня Примечания. Первое. Ноты оперы Моцарта «Дон Жуан». Второе. Толстой в феврале 1854 года проездом с Кавказа в Крым. В действующую армию заезжал в Ясную Поляну и дважды навещал свою сестру. Возможно, что он оставил у нее наброски кавказского рассказа. Смотри дневники запись от 19 января 1854 года. Примечание третье. 3 июля 1856 года Толстой приехал к Марии Николаевне Толстой в Покровское. Вместе с Тургеневым, приехавшим туда 5 июля, они отправились в Спасское, где Толстой провел один день, 7 июля. Четвертое. Речь идет о детях Марии Николаевны Толстой, Варваре, Елизавете и Николае. Примечание пятое. Смотри следующее письмо и примечание седьмое к нему. Конец примечаний.